Глава тринадцатая Дни летят быстро для обитателей дома и одновременно медленно для меня в ожидании возвращения Островского. Болезненная необходимость лицезреть его каждый день отдаётся тоской и желанием утонуть в опасной синеве. Воспоминания нашей близости нагло врываются в сны, словно на повторе, и я просыпаюсь со стойким чувством стыда. Теперь для него я одна из тех, кто с легкостью уступил напору и капитулировал без сопротивления, позволяя присвоить свое тело. Не знаю, что на этот счет думает сам Паретто, но, вероятнее всего, теперь я лишь пустое место, не заслуживающее даже его взгляда. Он любит сложности, а моя простота не прибавляет очков, делая лишь интересом на одну ночь». Я всё время прокручиваю тот самый вечер, начиная от приказа появиться на празднике и заканчивая просьбой принести спиртное. Точный расчёт или простая случайность свела нас в его коттедже. Возможно, Островский, являясь великолепным стратегом, с лёгкостью просчитал моё поведение и точно знал, что вечер закончится с сексом. Одергиваю сама себя, запрещая изводить многочисленными предположениями, потому что в отношении Константина Сергеевича Ни одно из них не сработает. Я вижу частное, он же, в свою очередь, нацелен на общее. Лен, я в город с Гришей, поедешь? И Тася прогуляется хоть где-то, кроме сада и дома. Сегодня уже суббота, выходной, поэтому дочка бегает по двору, катает снежки и резвится в снегу. Петровна молчит, не предупреждая о приезде хозяина, а заодно и Островского. «Мы едем. Десять минут и выйдем». Снимаю форму, переодеваясь в джинсы и свитер. Хватаю Тасю и иду к машине, в которой уже сидят Гриша и Петровна. «Поедем в торговый центр. Мне кое-что купить нужно. Через пару недель собираюсь к дочери на несколько дней. Внукам подарки обещала привезти». «Вы уедете?» «Дня на четыре, не больше. Приемов не предвидится, поэтому ты легко справишься сама». На кухне сама-то я справлюсь без особых усилий, но без Петровны я фактически один на один с Островским. Аронов не в счет, на кухне он никогда не появляется, вызывая кого-то из нас с помощью внутренней связи. Исключения составляют моменты, когда, принеся кофе, я попадаю на обоих мужчин сразу, и Альберт Витальевич старается завязать разговор, выясняя подробности моей жизни под пристальным взглядом Паретта. Въезжаем на парковку огромного центра под визги Таси, которая всю дорогу не умолкала, умоляя отвезти её в детский городок. В саду она общается с детьми, играет, резвится, выходные же для неё проходят слишком спокойно, не позволяя избавиться от накопленной энергии. Петровна с Гришей отправляются на второй этаж, а мы поднимаемся на четвёртый, и сразу на выходе из лифта Тася срывается с места в направлении детского городка. Смеюсь, с трудом удерживая дочку, и ускоряю шаг. Сажусь напротив входа, со стороны присматривая за Тасей, которая через десять минут знакомится с какой-то девочкой ее возраста и эмоционально о чем-то беседует. Радуюсь, что мой ребенок общительный и открытый новым людям, и вспоминаю себя в детском доме. Тихая, зажатая девочка с огромными серыми глазами, которая дергалась от каждого шороха и с трудом заводила знакомство. Дети открыто называли меня странной, сторонились и не брали в компании, потому что я отказывалась участвовать в жалостях, предпочитая тратить силы на книги. Со временем я просто привыкла к одиночеству и тишине и изредка составляла компанию Елене Николаевне, старшему воспитателю, когда требовалось выполнить монотонную и кропотливую работу. «Мам, смотри!» — кричит Тася и исчезает в бассейне с цветными шариками. «Осторожно!» — пытаюсь перекричать детский визг и возгласы предостережения других родителей. Не знаю, сколько у нас есть времени, пока Лариса Петровна занимается покупкой подарков, но дочка, кажется, старается оббежать всё и сразу. «Какая приятная встреча, Лена!» Поворачиваю голову и резко отшатываюсь в сторону, когда мужчина без одобрения усаживается рядом, подвигая меня на лавочке. «Добрый день. Передо мной Воронов, только совсем другой. Джинсы, свободный свитер и кроссовки. Сейчас он мне кажется ещё больше похожим на Рому, отчего внутри сворачивается неприятный комок. Поразительная схожесть с мужем не позволяет спокойно реагировать на его появление». «Не помните меня, Антон Олегович? Мы встречались с вами неделю назад в доме Аронова». При упоминании хозяина Воронов поджимает губы, но тут же расплывается в улыбке, которая мне не кажется искренней. Помню, Константин Сергеевич так быстро увёл вас, что многие не успели представиться вам. Многие? Их было много? Конечно. Например, мэр Зарецкий Анатолий Владимирович. Новое лицо в наших кругах привлекает внимание, тем более такое выразительное произносит с причмокиванием, умиленно закатывая глаза, чем вызывает еще большую неприязнь. Простите, не предполагала, что мое появление произведет такой фурор. Планировала остаться незамеченной среди нескольких десятков гостей. Прийти в компании Порета и остаться незамеченной. Громкий смех привлекает к нам внимание окружающих, приковывая ненужные взгляды. Мне хочется забрать Тасю и уйти, чтобы избавиться от компании этого человека. Короткая беседа между ним и Островским на приёме дала понять, что отношения мужчин напряжённые. В любом случае нужно отвечать коротко и сухо, чтобы Воронов сам понял, что пора удалиться. «Не вижу ничего выдающегося», — пожимаю плечами, выискивая глазами дочку среди множества детей. Большинство мужчин были в компании привлекательных девушек, но их появление вас не удивило. «Лена, а вы давно знакомы с Островским?» «Недавно». Размытый ответ, который не даёт Воронову никакой конкретной информации. «А вы знаете, почему он получил прозвище Парета?» Наклоняется, оказываясь так близко, что в нос врезается приторный запах парфюма. Знаете, Антон Олегович, я привыкла обращаться к людям по имени. Так вот, Лена, словно не слышит меня, продолжая. Константин Сергеевич Островский — человек умный, хитрый и скользкий. Его способность просчитать игру от начала до конца и достичь поставленной цели — феноменальна. При этом он не гнушается никакими средствами для достижения этой самой цели ступая по головам и оставляя после себя уничтоженные жизни. В физическом или же моральном смысле неважно. Он никогда не тратит время впустую, не совершает действий, не способных привести к результату, и достигает цели, изменяя переменные с выгодой для себя. Мой непосредственный начальник, Зарецкий Анатолий Владимирович, Однажды выдвинул предположение, что Константин Сергеевич руководствуется законом Паретта, известного социолога XVIII века, и чётко соблюдает правила, грамотно распределяя затраченные усилия. Вот так и закрепилось за ним прозвище, хотя сейчас уже никто не вспомнит, откуда и почему оно появилось. Если вам интересны детали, прочтите. «Всё, что поведал мне Воронов — Было сказано Викторией на приеме. В том, что Островский невероятно умен, сомнений нет. А его точка зрения в вопросе достижения необходимого результата посредством устранения препятствий мне известна. Только Воронов все это говорит с нажимом, ядовито, смакуя каждое слово и наблюдая за моей реакцией. Зачем вы все это мне рассказываете? Чтобы вы понимали, Лена, кто такой Островский. И чем вам может грозить связь с ним?» Вспыхиваю словно спичка, желаю возмутиться, но вовремя вспоминаю, что лишь выдам себя, вступив в полемику с Вороновым. «А с чего вы взяли, что у нас связь? Разве не может мужчина провести время с женщиной, не связывая отношения постелью?» «Такому, как Островский, в отношении вас надеяться не на что». Противный смех окутывает, вызывая приступ тошноты. Ну правда, кто посмотрит на это? С нажимом проводит пальцем по щеке, указывая на шрам Парета. Скажу по секрету, переходит на шепот. Тело у него в таких же шрамах. Зрелище мерзительное. Слова Воронова никак не сочетаются с впечатлениями, полученными неделю назад, когда я прикасаясь к неровным отметинам, не испытывала отвращения. Вероятно, я неправильная и то, что в людях вызывает отторжение, меня манит. Есть люди, прекрасные лицом, но ужасные внутри. И это куда страшнее шрамов на теле, потому что гниль остается гнилью, каким бы дорогим парфюмом не старались залить тошнотворный запах. После моих слов, Воронов угрожающе щурится, но через секунду возвращает натянутую улыбку, видимо, все еще желая вызвать мою симпатию. А я-то думал, что Константин Сергеевич просто купил симпатичную куколку для постельных утех. Каюсь, ошибся. Таких, как Паретта, возбуждают ум и острый язычок. А когда в дополнении к мозгам идёт красота, экземпляр становится бесценным. Просто некоторые умеют тщательно выбирать. Другие же соглашаются на первый попавшийся вариант. Всё-таки вас связывает нечто большее, чем просто общение. Не так ли? Я этого не говорила. Только сейчас замечаю, что в воронов настолько близко, что, кажется, одно движение, я буду вдавлена в мужское тело. Трудно дышать, хочется избавиться от его общества, и я выглядываю Гришу и Петровну, которые оказались бы как нельзя кстати. Я умею читать между строк, Лена. Его ракочущий голос оплетает, будто толстые канаты обездвиживая. Это похоже на какой-то гипноз, вызывающий желание слушать собеседника и поддакивать. «Зачем вам Островский, который использует вас и выбросит, как и всех, кто попадается на его пути? Рядом есть кандидатуры интереснее и выгоднее». «Это вы сейчас на себя намекаете?» «Прямо говорю». Не разрывая взгляда, тянется губами, но я успеваю упереться в его грудь ладонями, уворачиваясь. Я зажата между лавочкой и колонной, не имея шансов вырваться, а Воронов напирает всей массой, зажимая меня все больше. Открываю рот, чтобы закричать и позвать на помощь, когда рядом раздается. «Руки убрал от нее?» В этот момент мужское тело исчезает, и я получаю долгожданную свободу. Гриша хватает Воронова за шиворот, оттаскивая от меня на несколько метров на глазах у изумленной Петровны, которая застыла с пакетами в руках. «Я помощник мэра. Ты даже прикасаться ко мне не имеешь права», рычит на Гришу, которому кажется плевать на слова Воронова. «А ты к ней», указывает на меня. Парета своих шавок и к ней приставил. Довольно улыбается, поправляя одежду. «Херово работаешь, малец. Оставляешь подопечную без присмотра. А если с ней что-нибудь случится?» «Скорее с тобой». Охранник щелкает пальцами и сжимает кулаки. Показательный жест и воинственный вид пугают даже меня. Я всегда видела парня расслабленным и улыбающимся, но сейчас понимаю. В случае опасности Гриша готов к любому развитию событий. Неожиданно появляются два мордоворота, которые оттесняют Воронова, останавливаясь перед Гришей. Молчание и острые взгляды, направленные друг на друга, не сулят ничего хорошего, но Воронов кивком отзывает своих парней и удаляется. Охранник провожает троицу взглядом и потом обращает внимание на меня. Только после того, как Воронов удаляется, расслабляюсь и понимаю, что тело потряхивает, медленно избавляясь от напряжения. «Откуда этот шакал взялся?» «Кто?» «Если Островского называют Парета, то Воронова шакалом, а Константин Сергеевич просто шакалёнком». Гриша зло усмехается. «Хитрый, трусливый, ходит за мэром по пятам, надеясь, что получит кусок с большого стола». Впитываем с Петровной каждое слово, молча слушая Гришу. Это не мои слова, сама знаешь кого. Знаю. А где Тася, Лен? Вскакиваю, выискивая глазами дочку и с облегчением выдыхаю, когда вижу её в цветном домике в компании девочки. Останемся ещё? Петровна ставит пакеты на лавочку, усаживаясь. Нет, поехали домой. Попытка забрать Тасю осложняется желанием ребёнка ещё порезвиться и я обещаю купить домик куклам, подаренным Костей. Выбираем нужную игрушку в магазине, и довольная дочка сама мчится к машине, чтобы побыстрее оказаться в коттедже. Хочу сказать Грише, чтобы заехал в банк для получения карты, но вовремя вспоминаю, что мои документы по сей день остаются у Парета. Дорога погружает в мысли, и я анализирую слова Воронова, не понимая цели, с которой завязался разговор. Островский заставил пойти на прием, чтобы привлечь внимание ко мне или к себе. Его и так все знают. Вряд ли он решится избавиться от шрамов или станет мягче. Значит, ко мне. Я никто, прислуга, которую привели с улицы, но интерес Воронова живой, настоящий. Он настойчиво предлагал мне себя, всячески унижая Островского в моих глазах и говоря про него ужасные вещи. И если бы я не была знакома с убеждениями Парета, каждое слово Воронова откликнулось бы во мне сомнением и, скорее всего, страхом. Но, несмотря на все сказанное Островского, я по-прежнему воспринимаю по-особому. Невероятные коктейли страха, возбуждения, предвкушения и сомнений бурлит внутри, притягивая к Константину Сергеевичу. Я однозначно тронулась умом, если желание прикоснуться к этому мужчине и чувствовать его истинно мужской запах сильнее чувства самосохранения. Несмотря на резкие слова и обиду, пришедшую после них, все больше склоняюсь к мнению, что сказанные они были с другим подтекстом. Просто я слишком плохо знаю Островского, чтобы делать сиюминутные выводы и сомневаюсь, что его вообще кто-то знает.